Хотя Роберту Хантеру было 42, благодаря его моложавому лицу и внушительному телосложению ему можно было дать лишь слегка за 30. Детектив всегда одевался в джинсы, футболку и старую кожаную куртку. У него был рост 1,83, широкие плечи, высокие скулы и короткие светловатые волосы. В нем угадывалась сознательно контролируемая сила, которую выдавали все его движения. Но самой поразительной чертой Были его проницательные темно-голубые глаза, говорившие об уме и непреклонной решимости. Роберт был единственным ребенком в рабочей семье из Комптона, бедного района восточного Лос-Анджелеса. Его мать умерла от рака, когда Роберту было всего пять лет. Отец так больше и не женился, и ему пришлось устроиться на две работы, чтобы иметь возможность растить сына в одиночку. С самого раннего детства Роберт был не такой, как все. Он умел добираться до сути быстрее большинства своих сверстников. Школа его раздражала и наводила скуку. Он закончил шестой класс меньше, чем за два месяца, и чтобы хоть чем-то заняться, простудировал учебники за седьмой, восьмой и даже девятый класс. Мистер Фрателли, директор школы «Девясь на чудо-ребенка», устроил Роберту собеседование в школе Мирмана для одаренных детей на Малхолланд-Драйв в северо-западном Лос-Анджелесе. Доктор Тилби, мирмановский школьный психолог, предложил ему серию тестов и по результатам объявил Роберта выдающимся. Через неделю его перевели в новую школу, причем сразу в восьмой класс, а ему было тогда 12 лет. К 14 годам он проглотил школьный курс для старших классов по английскому истории, биологии и химии. Четыре года старшей школы спрессовались в два, а в 15 он уже закончил школу с отличием. По рекомендациям всех преподавателей, Роберта приняли в Стэнфордский университет в силу особых обстоятельств. На то время там был лучший психологический факультет в Соединенных Штатах. Несмотря на привлекательную внешность, излишняя худоба, юность и странный вкус в одежде, сделали Роберта непопулярным среди девушек и легкой мишенью для хулиганов. У него не было склонности к спорту, и свободное время он предпочитал проводить в библиотеке. Он глотал книги, как пирожки. Его увлек мир криминалистики и заинтересовал образ мысли тех индивидов, которых называют преступниками. Получать оценки неизменно выше среднего во время учебы в университете оказалось для него проще пареной репы, но скоро Роберту надоело, что его изводят и обзывают зубочисткой. Он решил походить в тренажерный зал и заняться тяжелой атлетикой и записался в секцию боевых искусств. К его удивлению, ему понравилось физическое напряжение тренировок. Он страстно увлекся спортом. И через год эффект стал виден невооруженным глазом. На его теле вздулись впечатляющие бугры мышц. Вместо зубочистки появился юноша атлетического сложения. И ему понадобилось меньше двух лет, чтобы получить черный пояс по карате. Издевательства прекратились, и девушки вдруг стали липнуть к нему как мухи. К 19 годам Роберт уже окончил факультет психологии, а в 23 получил докторскую степень по анализу преступного поведения и биопсихологии. Его диссертация называлась «Образ мыслей преступного ума» и позднее вышла в виде книги, а впоследствии вошла в список для обязательного чтения в ФБРовском национальном центре анализа насильственных преступлений. Все шло хорошо. Но через две недели после получения докторской степени мир Роберта перевернулся с ног на голову. В последние три с половиной года, Его отец работал охранником в филиале Банка Америки на бульваре Авалон. Банк подвергся ограблению, которое пошло не по плану и превратилось в перестрелку времен Дикого Запада. Отец Роберта был ранен в грудь. Двенадцать недель он пролежал в коме. Роберт не отходил от больничной койки. Эти двенадцать недель, которые он просидел в тишине, глядя, как отец с каждым днем потихоньку уходит все дальше, изменили Роберта. Ему опротивило изучение преступных умов. Ему опротивила книжная жизнь. Он поступил в полицию и быстро сделал себе имя. Он продвигался по служебной лестнице со скоростью локомотива и в 26 лет уже стал детективом лос-анджелесской полиции. Вскоре его приняли в отдел по тяжким преступлениям, где он стал напарником детектива Скотта Уилсона, который был старше его на 13 лет. Скотту в то время уже исполнилось 39. Его рост под метр девяносто дополняли 136 килограммов мышц и жира. Его самой заметной чертой был блестящий шрам, обезобразивший левую сторону его бритой головы. Такой угрожающий вид всегда играл в его пользу. Никому не хотелось связываться с детективом, похожим на шрека в гневе. Скотт работал в полиции с 18 лет, а последние девять в качестве детектива в отделе по тяжким преступлениям. Поначалу его возмущало то, что в напарнике ему дали такого молодого и неопытного детектива. Но Роберт быстро учился, а его способности к дедукции и анализу были по меньшей мере поразительны. С каждым новым раскрытым делом уважение Скотта к Роберту возрастало. Они стали лучшими друзьями, неразлучными и на работе, и в свободное время. В Лос-Анджелесе всегда хватало чудовищных убийств, но не хватало следователей. Скотту и Роберту часто приходилось работать одновременно по шести разным делам. Нагрузки никогда не беспокоили их. Напротив, чем труднее было дело, тем с большей энергией они за него брались. Но однажды следствие по делу об убийстве одной голливудской знаменитости чуть и не стоило им полицейских значков. В деле были замешаны Линда и Джон Спенсер, известные продюсеры звукозаписывающей компании которые составили себе состояние на том, что выпустили подряд три рок-альбома, возглавившие все хит-парады. Джон и Линда познакомились на вечеринке после концерта, и между ними вспыхнул молниеносный роман. Через три месяца они поженились. Джон купил великолепный дом в Беверли-Хиллз. Их история оказалась прямо-таки взята из любовного романа. С виду все было просто идеальным. Они любили принимать гостей и не реже двух раз в месяц устраивали экстравагантные вечеринки у своего бассейна в форме рояля. Но их история недолго следовала романтическому книжному сюжету. К концу первого года брака их взаимная страсть как будто стихла. Обычным делом стали прилюдные и домашние скандалы, особенно когда пристрастие Джона к алкоголю и наркотикам начало сказываться на его жизни. Одной августовской ночью, после очередного семейного скандала, Тело Линды было найдено на кухне их дома с одним пулевым отверстием от револьвера 38-го калибра в затылке. Выстрел в духе палача. Не было ни следов борьбы или взлома, ни ссадин или синяков, которые бы остались на руках у Линды, если бы она оборонялась. Все улики указывали на Джона Спенсера. Расследование поручили Скотту и Роберту. После ссоры с Линдой Джон исчез и был обнаружен через несколько дней в алкогольном и героиновом угаре. На допросе он не отрицал, что в тот вечер опять поругался с женой. Он признал, что их семья проходила через сложный этап. Он помнил, как они поругались, и он ушел из дома злой, рассерженный и пьяный, но не смог вспомнить, чем занимался в эти последние дни. Алиби у него не было. Но он также утверждал, что никогда не сделал бы Линде ничего плохого. Он все равно безумно любил ее. Расследование убийства в Голливуде с участием знаменитостей уже привлекло к себе большое внимание и газеты поторопились подлить масло в огонь. Богатый и знаменитый продюсер убил красавицу-жену в приступе ревности. Даже мэр звонил, требуя ускорить расследование. Обвинение доказало, что у Джона действительно был револьвер 38-го калибра, но его так и не нашли. Также без труда отыскали свидетели, которые подтвердили, что скандалы в семье Джона и Линды были обычной историей. По большей части Джон кричал на жену, а Линда только плакала. Установить, что у Джона Спенсера был взрывной характер, было делом минуты. Скотт не сомневался в виновности Джона. Но Роберт был убежден, что они взяли не того. Роберту Джон казался испуганным мальчишкой, который слишком быстро разбогател, и деньги вместе со Славой довели его до наркотиков. У Джона не было привода в полицию. В школе он был самым обычным мальчишкой хулиганистого вида. Рваные джинсы, лохматые стрижки, вечно слушал тяжелую музыку. «Ладно, пускай он скандалил с женой, но ты найди мне хоть одну семейную пару, которая обходится без скандалов», — спорил Роберт со Скотом. «Сколько бы они ни ругались, он ни разу не ударил Линду». Роберт знал, с какого теста сделаны убийцы, и Джон Спенсер просто не годился на эту роль. Скот очень доверял интуиции Роберта, но на этот раз был уверен, что напарник ошибается. Улики были попросту неопровержимы. Несмотря на убежденность Роберта, суд продлился всего неделю. Присяжным понадобилось меньше трех часов, чтобы вынести обвинительный вердикт по всем пунктам, и Джона Спенсера приговорили к казни посредством смертельной инъекции. Но приговор так и не был приведен в исполнение. Через 28 дней после обсуждения Джон повесился в камере на простыне. Рядом с телом нашли записку, в которой говорилось «Линда, скоро я буду с тобой». Мы больше никогда не будем ссориться. Я тебе обещаю. Через 22 дня после самоубийства Джона Спенсера в Юте арестовали чистильщика бассейнов, который работал у них в доме. В его машине отыскался револьвер Джона вместе с некоторыми принадлежавшими Линде драгоценностями и бельем. Криминалистическая экспертиза показала, что пуля, убившая Линду Спенсер, была выпущена из этого самого револьвера. Позднее и сам чистильщик сознался в убийстве. Роберт и Скотт оказались под пристальным вниманием прессы, начальника полиции, полицейского комиссара и мэра. Их обвинили в халатности, в том, что они не сумели провести тщательное расследование. Если бы не вмешался капитан Болтер, вставший на их защиту, они лишились бы своих полицейских значков. Когда дело закрыли, Роберта и Скотт отправили в долгий отпуск. Это произошло почти 6 лет назад.